Из ресторана «Арбатские ворота» неслась разухабистая музыка. В летнем кафе под зонтиками каратали вечер завсегдаты и туристы. Корсаков узнал нескольких знакомых, отвернулся, ускоряя шаг. Увидев Игоря, те могли по широте душевной заорать на всю улицу, приглашая к столику, а откажешься разорутся еще больше от обиды. Тучи расселись, и в небе робко зажигались первые звезды. Дождавшись, пока в сплошном потоке автомобилей будет просвет, они перебежали проезжую часть Гоголевского бульвара. На пятачке возле памятнику Николаю Васильевичу обжимались парочки. Тут же выпивали, закусывали, тут же в кустах справляли малую нужду. Гоголь взирал на это с философским выражением на бронзовом лице. За то время, что обитал здесь, Николай Васильевич нарядался всякого. Корсаков приметил чуть ниже памятника пустую скамейку. Они присели на нее. Анюта положила голову ему на плечо. — Нам долго ждать? — сонно спросила она. — Надеюсь, что нет. — А потом поедем ко мне, я машину возле Праги оставила.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 «И говорите тише, уважаемый Александр Сергеевич. Или как вас там? Она спит». Проговорил он с досадой. У него возникло неприятное чувство, что за ним подсматривали в самый неподходящий момент. «Так-то у вас не на грош». «Она не проснется, пока мы с вами не расстанемся», усмехнулся магистр. «А такт бесполезное понятие. Важен результат. Симпатичная девушка, — одобрительно сказал он. Это я и сам знаю. Вы позволите?» Магистр присел на скамейку, отодвинув свернутый в рулон картиной. «Я вижу, вы принесли свои полотна. Весьма похвально.